«Удар! Удар! Двойной удар! Первая дивизия! Отступить! Вторая артиллерийская дивизия! Прикрыть первую дивизию!» Под пламя артиллерии второй дивизии первая наконец-то смогла отступить. Самые разные снаряды пересекали воздух и взрывались на теле голема. И «Инженеры третьей дивизии! вылечить зелеме первую дивизию!» Третья дивизия копала тоннелей поддерживала зелеми раненых, первая дивизия, восстановившая здоровье, снова стала сражаться с големом. Здоровье солдат снова понизилось. «Некогда терять время! Воспользуйтесь зельями и отличитесь как можно скорей! кричал Арк енотом. Как только квест обновился, Арк в буквальном смысле пёр вперед как танк. Благодаря Нитхёгу он нашёл ключ к ржеволосому и тесту Global Lexus Однако ситуация ухудшилась, у квеста было ограниченное время, и если Арк не успеет, то квест будет провален, и подземный мир исчезнет. Квест... «Предотвратите воскрешение Нетхёга. Если он провалится, то второй квест о пузырьке сердца и души, скорее всего, провалится тоже. Но самой большой проблемой был не провал квеста, а тогда силе мог получить одно из трех чудес. Это был очень ценный предмет, необходимый для двух квестов и его профессии. Конечно, три чуда были единственным способом поднять уровень профессии, и ему повезло найти один из фрагментов в подземном мире. Не было никакой гарантии в том, что он сможет найти еще какие-то подсказки, «Если начнет сначала». Ему нужно было пройти входной тест. Всё зависит от этого квеста. Арк уже не останавливался для освобождения городов. Апгрейд воинов и оружия требовало минимум два часа, чтобы сэкономить время он не заходил в города. Арк нервничал, так как не мог проследить, насколько уже разрушена печать. «Даже монстрам досталось от землетрясения!» Озирая сказал Арк. И «Землетрясение продолжалось». Это было естественным результатом попыток Нетхёга сломать печать. Скалы и камни вздымались и рушились с оглушительным треском. В результате земля в лесу, где проходило сражение, просела. «А, помогите! Земля раскалывается!» К счастью, еноты не получили серьезных повреждений. Однако монстров это тоже касалось. Они проваливались во внезапно раскрывшиеся расщелины и при этом должны были избегать атаки енотов. В это самое время коп открыл в себе неожиданную способность. арк это опасно! Нам следует повернуть вправо!» Как только Копа сказал это, чуть ли не под самыми ногами появился разлом. Арк не мог сказать, как Копа предугадал это. Однако это повторилось несколько раз, и Арк стал доверять Копу направления движения. Три часа они двигались без проблем. «Эгдрасиль!» — закричали шедшие впереди воины. «Это дерево мира скандинавской мифологии!» Арк посмотрел на огромное дерево на вершине холма и вздохнул. В сердце джунглей это огромное дерево на вершине холма выглядело гигантом, подпирающим потолок. Оно повсюду разбросало свои корни, и это дерево было покровителем енотов. В окрестностях холма бегало множество кангулий и големов. «Есть только один шанс. Если всю мою армию перебьют, больше сражаться я не смогу». Но слепо кидаться в битву тоже не стоило. «Дедрик, скажи тяжёлым воинам первой дивизии действовать по плану А4 и выманить врага». Вторая артиллерийская дивизия должна быть готова немедленно вступить в бой по плану А-1 и сконцентрировать атаку. Инженеры третьей дивизии будут прикрывать первую. Ты будешь наблюдать за передвижением монстров сверху. И если ситуация изменится, незамедлительно сообщить мне. Понял? Арк продолжил отдавать приказы енотам и старался подавить свое нетерпение. Он воспользовался способностью копа предсказывать разломы для того, чтобы разделить ими и големов. Еноты тоже вникли в ситуацию и стали атаковать более агрессивно. Они потратили всего два часа на охоту за 20 големами и успели уложить несколько сотен конгулей. По мере того, как они бешено набирали уровни, над головами енотов появлялись многочисленные крестики. Уровень арка поднялся до 108 восьмого, и его тактические способности изрядно повысились. В то время вернулся Дедрик. «Хозяин, зачистка почти завершена! Вокруг гидросселя больше нет монстров!» «Окей. предел повышения уровня достигнут. Это была неплохая подготовка. Сейчас вся игра зависит от последующих действий». Арк немедленно собрал всех енотов и продал им новые порции печенья воинов. Солдаты дрожат возбуждения, поедали печенье. Еноты, боевой дух который уже поднялся до ста процентов, не боялись даже смерти. «Сюда!» — указал копа вперед. В нескольких километрах от Игдрасиля тянулся огромный разлом, похожий на пещеру, Разлом был настолько огромен, что в ширь могло поместиться около ста человек. Арк приказал раненым двигаться поодаль. Почему? Я тоже хочу сражаться с Хеном. Дальше будет несколько раз опаснее, чем было до этого. Мы не сможем тебя защитить! Мне не нужна защита! Я из военного клана инотов, приученных сражаться до смерти! Я сам туда войду! Понятно, не подведи. Я защищу Хена! провозгласил Копа, подняв кинжал. Арк вздохнул. Он, правда, не хотел брать с собой копа, но тот считался солдатом, и времени на споры не было. Текущий процент разрушения печати — 68%. «Времени мало!» Арк сверился с информационным окном и немедленно дал приказ выдвигаться. «Приготовиться! Мы почти цели. Арк повёл воинов ко внутренней части Игдрасиля. Блеск руды не доходил сюда, сложно было разглядеть хоть что-то. При дыхании изо рта клубился пар. К общей ситуации внутренняя часть дерева была похожа на лабиринт. В некоторых местах толстые деревья переплетались вместе и блокировали проход. Арк посмотрел на старейшину и спросил. «Старейшина? Я не знаю. Когда я был здесь последний раз, здесь было не так темно и не так запутано. Неужели он трансформировался? Я не могу рисковать. Дедрик, иди вперёд и разведай обстановку!» Скомандовал Арк, и Дедрик улетел вперёд. Вскоре он вернулся и покачал головой. «Слишком запутано! Я не могу сориентироваться в пространстве!» «Кошмар!» «Солдаты первой дивизии вперед. Найти дорогу!» «Есть!» После нескольких минут ходьбы сквозь темноту... «Двойной удар!» «Что? Откуда этот звук?» «Атака! Уклоняться!» Хрясь. Почти неразличимый в темноте огромный объект атаковал енотов. Арк использовал глазкота... и понял, что это была огромная, толстая лиана. Игдрасиль использовала внутреннюю стену из лиан для атаки. «Не паникуйте, сохраняйте построение! Первая дивизия формирует круг и охраняет солдат, вторая артиллерийская по плану А-3 атакует лиану! Третья дивизия помогает раненым!» Атаки были страшные. Несмотря на то, что общая ситуация должна была вызывать страх, боевой дух енотов оставался на 100%. Благодаря этому все еноты точно следовали приказам арка, Огни пушек освещали темноту, три-четыре лианы были уничтожены серией взрывов. Однако одна из лиан находилась на полу. «Аркхён, сражаясь с лианами, мы просто теряем время!» — кричал копа. «Лианы — тоже часть Игдрасиля! Если мы будем разрушать лианы, он запросто их заменит новыми! Нам нужно поторопиться и найти идро Игдрасиля! Я знаю!» — крикнул Арк раздраженным голосом. Он уже понял ситуацию, но сделать это было сложнее, чем сказать. Как он может провести солдат через непрерывно атакующий Ильяна?» И снова в голову Арка пришла гениальная мысль. «Да, это сработает!» Арк немедленно сложил меч Ланцеля в сумку и достал меч Деймоса. «Меч пила!» Хотя урон меча Ланцеля был выше, но обстановка требовала иного. Сейчас было самое время для специальных эффектов. «Змея, прячь все вещи в сумку! Если место закончится, выбрасывай не нужно!» Змея быстро забралась в сумку по телу Арка и начала выплевывать предметы. По мере выбрасывания все большего количества вещей, Арку все сильнее хотелось плакать. Он не хотел потерять ни единого медика, но сейчас думать об этом было не время. Змея парализующий яд! Когда Змея выбралась из сумки, Арк немедленно заставил ее съесть ядовитую еду. Поехали! Как только Арк нанес яд на меч, он превратил его в хлыст. Он замахнулся на ближайшие лианы. Бам! Меч, как ветер, пронесся по лианам в радиусе 7 метров вокруг. Арк мог использовать яд всего 5 раз. Но так как хлыст поражил сразу несколько целей, то яд израсходовался всего за один раз. За 3 секунды Арк прижал хлыстом к земле 6 лиан. Хотя он атаковал несколько врагов одновременно, вероятность успешного применения яда была низкой. Однако с применением ядовитой травы вероятность все таки повысилась. Продолжаем. «Змея, создавай яд!» Арк заставлял змею непрерывно вырабатывать яд. Он, как сумасшедший, скакал вокруг и размахивал мечом. Вскоре все 20 лиан, атаковавших енотов, были парализованы и упали на землю. Арк сдерживал енотов от нападения на лиана и кричал. «Вам не нужно больше атаковать лианы! Пока они будут вот в таком состоянии!» Он перегруппировал енотов после победы над лианами и продолжил наступление. Однако лабиринт становился всё сложнее запутанней, В конце концов, определить, где они находились стало очень сложно. Во время атаки Лиан погибло несколько инотов. С самого начала у него было 300 воинов, 200 воинов вошли в Эгдрасиль, сейчас осталось всего 150. Проклятие! Я продолжаю терять воинов! От этого справиться с Эгдрасилем не будет легче. С боссом все будет обстоять еще сложнее. С уровень сложности C важно было сохранить как можно больше воинов. Но если быть уж совсем честным,. Арк не был уверен до конца, что он даже достигнет и Дрейк Дрессиле. «Текущее разрушение печати 80 80%!» Арк тяжело сглотнул. В это время армия завернула за очередной угол лабиринта. Арк почувствовал, как его рюкзак слабо задрожал. «Что? Это фрагмент звезды?» Арк открыл чемодан и увидел струящийся оттуда бледный свет от фрагмента звезды из трех чудес. Глаза старейшины выкатились вперед от удивления при виде Арка, вытаскивающего из сумки фрагмент трех чудес. Фрагмент звезды! У тебя фрагмент звезды! И в центре Игдрасиля находится второй фрагмент трех чудес. Согласно легенде, кусочки трех чудес узнают друг друга на определенной дистанции. Вот ведь глупый Енот! И он говорит такую ценную информацию только сейчас? Арк проглотил проклятие и прочистил горло. Он взял себя в руки. так как времени на гнев сейчас не было. Арк вводил фрагменты в разные стороны, пока не почувствовал более сильный отклик. Он чувствовал себя ребенком, которого взрослые насильно заманили туда, куда он не хотел идти. «Сюда!» Арк немедленно оценил ситуацию и повел енотов дальше. «Сконцентрироваться на обороне! Ни о чем не волнуйтесь и двигайтесь позади меня! К сожалению, у меня нет времени на то, чтобы подбирать отставших! Жизнь или смерть всего континента зависит от этой битвы!» «Мне нужно во что бы то ни стало предотвратить воскрешение Ницхёга!» Арк кричал и яростным шагом нёсся вперёд. Еноты в первом ряду защищались от Лиан своими щитами. Он не знал, как много воинов погибло, так как времени останавливаться и подсчитывать потери тоже не было. Если бы Арк останавливался каждый раз, чтобы помочь им отбиться от Лиан, это заняло бы слишком много времени. «Арк, положитесь на нас! Идите вперёд!» Услышал Арк достойный похвалы речи. Конечно, без тут не обошлось. Арк продолжал без оглядки бежать вперед. На перекрестке пути он свернет туда, где свет фрагмента будет ярче. Вот уже десять минут Арк бежал вперед, как сумасшедший, не отвлекаясь даже на лиана. Внезапно он услышал шум воды и увидел яркий дневной свет. «Хион, вот оно! Это и есть сердце, Игдрасиля!» — закричал копа, подпрыгнув от радости. Арка и Нота находились в огромной пещере. В ее центре возвышался огромный росток. В нем находился хрустальный шарик величиной в кулак, и плоть, окружавшая то место, где находился хрустальный шар, мерно вздымалась. Тудом, тудом, тудом, будто дышала, и с каждым ударом можно было почувствовать ее зловещую ауру.